Глава 32. Двое. Алиса начала свой рассказ не сразу, а только после того, как немного успокоилась, и они сели в машину. Она шмыгала носом и сжимала пальцы в кулаки, а Андрей вздрагивал каждый раз от ее судорожных вздохов. Его руки все еще помнили сотрясающиеся хрупкие плечи и спину, а собственная щека — тепло бьющиеся жилки на ее виске. Начать разговор... Выспрашивать подробности жизни у Алисы Андрей не мог себе позволить, хотя бы потому, что не находил нужных слов. Не спросишь ведь в лоб, что на самом деле происходило за закрытыми дверями ее дома? Не так уж он был глуп, чтобы не понимать, насколько это может быть тяжело не только для нее, но и для него. Но когда она наконец заговорила, когда ее хрипловатый тихий голос ворвался в его сознание, Андрея Ольховского будто окатило холодной водой. «Стыд! Вот что он почувствовал!» горячую волну стыда за все те мысли, которые бродили в его голове с того самого момента, когда он впервые увидел Алису. Ведь понимал, что изменить ничего нельзя, что все его поступки были продиктованы не только желанием мести ее отцу, но и настоящей, неприкрытой страстью, которую он испытывал словно вопреки. Когда осознал, насколько глубока была ненависть Алисы к Бражникову, у него заледенели жилы и отнялся язык. «Бедная девочка», — думал он, — «прости меня». В то же время Андрей никак не мог совладать с метущимися мыслями, которые подталкивали его к необходимости выбора. Но он должен был определиться с тем, как обезопасить Алису, потому что кроме него вряд ли кто-то смог бы ей помочь. И дело было даже не в деньгах, ведь они не могли решить главную проблему. Алиса была переполнена жаждой мести и сгорала изнутри. Будто молодое деревце, которое кто-то специально облил бензином и поджег, а потом наблюдал за процессом, время от времени подливая горючее к его корням и с азартом втыкает опор в стонущий ствол. Когда Алиса замолкла и сидела, не шевелясь, глядя прямо перед собой, Андрей вновь и вновь прокручивал только что услышанное и сопоставлял факты. Во многом ему стало понятно, каким образом и почему Бражников вернулся в Тимошаевск. Пусть и отрывочно, но Алиса поведала ему, со слов её няни, которая уже не была в живых, что Бражников был из тех самых мест, поколесив по просторам страны, обманывая и предавая тех, кто ему доверился, этот человек сколотил состояние, а потом вернулся туда, где чувствовал себя наиболее органично. Жить рядом с подобным типом было не только мерзко, но и крайне опасно. Мать Алисы, вероятно, оказалась небольшого ума, раз пошла на это. Разумеется, богатство и власть во все времена привлекали молоденьких красивых девушек, но... Андрей бросил взгляд на Алису и тяжело вздохнул. В вечерних сумерках абрис ее бледного лица не имел четких контуров, будто растворяясь в границах призрачного света и тьмы. Как и вся ее недолгая жизнь, во мраке которой ей удалось сохранить этот невероятный свет. Измученная воспоминаниями и выплеснутыми эмоциями, Алиса задремала, опустив голову на грудь. Андрей понажимал на кнопки панели, чтобы опустить спинку ее кресла, и когда девушка устроилась поудобнее, не смог сдержать улыбки. «Борща бы тебе, деревенского!» пробормотал он вслух, внезапно провалившись в воспоминания о деревянном доме, где они жили когда-то с матерью. И тут его осенила идея, от которой он едва не подпрыгнул. Кому в голову придет искать Алису в тихом месте вдалеке от большого города? Родственница Андрея была женщиной сознательной, молчаливой, привыкшей за долгие годы к одиночеству. И к нему она относилась всегда по-доброму, хоть и строго. Правда, общение их в итоге свелось к материальной помощи и редким звонкам с его стороны, но Андрей считал, что таким образом отдает не только дань за оказанную поддержку, но и оберегает пожилую женщину от разного рода неприятностей, которые, как ни крути, а могли возникнуть из-за его дел. Да и тётя Катя в силу возраста и наличия другой родни не особо нуждалась в том, чтобы лицезреть непутевого мальчишку, который однажды чуть не спалил ее дом с помощью лупы и объедал незрелую клубнику, как только у той начинали наливаться краснотой бока. Немного передохнуть, оклематься, прикинуть и рассчитать свои дальнейшие действия. Вот что им с Алисой сейчас необходимо. Усталость измотала его в конец, но каждый раз, когда казалось, что сил больше нет, Андрей встряхивался и покрепче вцеплялся в руль. Он остановился всего лишь раз, чтобы написать смс тете Катерине, чтобы та ждала его ночью. Вернее, чтобы не ждала, но была в курсе, что он появится, и не пугалась. Про Алису не упомянул ни словом, прикинув, что у тётки сразу же возникнут вопросы, на которые отвечать пока не было ни сил, ни желания. В Александровку они прибыли в половине третьего, когда вокруг сгустилась такая темнота, что автомобиль казался плывущим в космосе инопланетным кораблем. До Москвы оставалось чуть больше ста километров, но чтобы их преодолеть, Андрею пришлось бы стать супергероем из комиксов. Кем он, разумеется, не был, хоть и чувствовал, что в какой-то момент вышел за границы собственных физических возможностей. Он сбросил скорость и медленно поехал по главной дороге, чтобы не пропустить нужный поворот. Вскоре Андрей убедился, что за несколько лет, что он не был в Александровке, деревня разрослась. На месте старых полуразрушенных домов появились новые. Вглядываясь в вереницу заборов, Андрей поерзал, разминая позвоночник, и когда наконец появился нужный поворот, выкрутил руль и услышал шуршание гравия. Раньше подъездной дороги здесь не было. К дому Катерины вела тропкой, которую по осени приходилось выкладывать досками. Пары мазнули, выхватив очертания бревенчатого дома, из одного окна которого мягко струился свет ночника. Андрей выключил движок и открыл дверь, пуская внутрь салона ночной воздух. Качнулась белая занавеска в окне, и через минуту зажглась лампочка над входом. Вот ведь упрямая женщина. Наверное, даже не ложилась. Расстроился Андрей и торопливо вышел. Скрипнула калитка. Он вгляделся в стоящую за ней высокую фигурку. «Андрюшка, ты?» — раздался негромкий женский голос. «Я, теть Кать. Простите, что так поздно. Ехал мимо, дай, думаю...» «Андрюшка!» — женщина кинулась к нему и остановилась в шаге, словно не веря своим глазам. «Это ж сколько я тебя не видела-то! А вымахал-то как? Айда в дом!» Она прихватила его за рукав и потянула за собой. Теть Кать, дай хоть обниму!» — удержал ее Андрей. «Ай, обними, я разве против?» Андрей уткнулся в ее макушку, вдыхая знакомый запах березового настоя, которым тетка ополаскивала волосы. Стала Катерина как будто меньше ростом, а может, это он действительно вымахал за время разлуки. «У тебя борщ есть?» — тихо спросил он и оглянулся. «Борщ?» — удивилась она, а потом вполне серьезно ответила. «Нет, Андрюшка, рассольник у меня нынче. Прошлогодние соленья никак не подъедим». «Пошагали уже к дому. Я в тапках, ноги в России не хочу мочить, суставы потом заноют». «Я не один, тётя Кать». «А с кем же?» — насторожилась она. «Друг, что ли, с тобой?» «Девушка». «Ой», — покачала головой Катерина и легонько толкнула его в бок. «Что же не предупредил-то? Я бы полы намыла». «В три часа ночи. Сам завтра помою. А сейчас спать хочу, сил нет». «Так я ведь постелила уже. Жду. Чай поместитесь?» Не дожидаясь его ответа, Катерина посеменила к калитке. Андрей прикусил губу и нахмурился, но потом махнул рукой и вернулся к машине. Алиса спала. Присев перед ней на корточки, он прислушался к ее дыханию и потянулся к ее руке. Но не дотронулся, а задержал ладонь в сантиметре от ее пальцев, питывая едва уловимое тепло. «Алиса!» — едва слышно позвал он. Сердце его дрогнуло, и невыносимо захотелось прижаться лбом к плечу девушки но вместо этого он все же накрыл ее руку своей и повторил. «Алиса...» Она распахнула сонные, ничего не понимающие глаза, несколько секунд смотрела на него, а потом вновь закрыла. «Спят усталые игрушки», — прошептал он, а затем, недолго думая, подхватил Алису на руки и коленом прикрыл дверь. Алиса замычала, дернулась, и когда он крепче прижал ее к своей груди, обняла его за шею. Тихо шуршал гравий под ногами и поскрипывал деревянный флюгер на крыше. Андрей шел к дому очень осторожно, чтобы ненароком не споткнуться и не разбудить спящую девушку. Переступив порог, он остановился, вглядываясь в метнувшуюся вдоль коридора тень. Затем в неярком световом пятне раскрытой двери появился здоровенный кот. «Сколько же вас тут нынче?» — усмехнулся Андрей. Во время их вынужденной ссылки кошачье племя тети Кати насчитывало не меньше пяти штук. Коты, как правило, вольно шлялись по округе, а две кошки оставались на хозяйстве, каждое утро принося мышей и воспитывая потомство, которое потом хозяйка дома раздавала по знакомым и друзьям. Кошки были знатными крысоловками и в полной мере отрабатывали свой хлеб. «Сюда иди!» – послышался свистящий шепот тети Кати. Привыкнув к полумраку, Андрей заметил открытую дверь во вторую комнату и, ступая по скрипучим половицам, направился туда. В доме было тепло и сухо, пахло травами и деревом. Андрей с удивлением обнаружил, что за долгое время запах его остался прежним, и на него вновь нахлынули сожаления о том, что его появление здесь получилось таким сумбурным. Так-то его и не случилось бы, не попади он в эту историю с Бражниковым. Но, как говорится, не видишь, не бредишь. И прожить всю жизнь в Александровке он тоже никогда не планировал, хотя сейчас отчетливо осознавал, что встреча с собственным детством у кого угодно разбередит сердце и душу. «Чайник поставлю, что ли?» — спросила тетка Катя, с интересом поглядывая на спящую в его руках девушку. Андрей видел, что ее раздирает любопытство, и она с трудом сдерживается от желания узнать все подробности. Он бы и сам с удовольствием поболтал с ней, но стены и пол покачивались перед ним, словно Катеринин дом был трейлером или избушкой на курьих ножках. «Утром, тётя Кать, Всё утром!» — пробормотал он, склоняясь над белеющей в темноте кроватью. Когда голова Алисы коснулась подушки, а ее руки упали на простыню, Андрей обернулся. Все, все, ухожу! отмахнулась Катерина и зашуршала тапками к выходу. Через минуту свет на кухне погас, и в доме воцарилась тишина. Стащив с Алисы обувь, Андрей замешкался, не зная, как поступить с ее одеждой. В комнате было душно, тетка Катя боялась сквозняков и раскрывала окна только тогда, когда работала в огороде. После смерти мужа она жила одна и наотрез отказывалась переезжать в Тулу к своим дочерям, с их мужьями и детьми. К тому же в Александровке оставалась ее младшая сестра с семьей, так что одиночество Катерине никак не грозило, да и родня она вещала ее с завидным постоянством. Андрей прикрыл дверь и отодвинул шпингалет форточки. В комнату ворвался свежий ветерок вместе с мелодичным потрескиванием то ли сверчка, то ли кузнечика, и запах ночных трав, кажется, стал еще отчетливее. Андрей стянул пиджак и, не глядя, кинул его то ли на стул, то ли на табурет. Туда же отправились и брюки. «Встану пораньше, пока она спит. А то подумает еще чего. Закричит. Тетку на уши поставит». Успел подумать он, проваливаясь в спасительный сон. Однако совсем скоро его сознание, до этого покачивающееся в такт, плывущей перед глазами дороги, переключилось на непонятные образы, которые размытыми пятнами стали возникать из темноты. Приближаясь, они все более приобретали черты Бражникова, гантимирова и прочих, но в виде каких-то потусторонних сущностей, с острыми, загнутыми внутрь зубами и горящими адским пламенем зрачками. Андрей заворочился, лёг на другой бок, ощущая, какой горячей и мокрой стала подушка. Он перевернул ее на другую сторону и подмял под себя. Но кошмар не прекращался, то ли сдавливая его снаружи, то ли пытаясь разломать черепную коробку изнутри неясные голоса зазвучали так отчетливо что рука сама собой сдвинулась к уху голоса бубнили затем превратились в издевательский хохот и на фоне этого мракобесия вдруг отчетливо прозвучал шепот алисы они не выпустят вас из города помогите мне тимофей ильич андрей он отчетливо увидел ее лицо и тут же потянулся навстречу но сущности за спиной алисы слились в одну черную массу И ее стало засасывать в нее с булькающим болотным звуком. Андрей успел ухватиться за тонкие запястья, но они вдруг растворились, а сама Алиса оказалась всего лишь миражом. Андрей вскрикнул, дёрнулся и уставился прямо перед собой, ощущая, как по лбу стекает пот. Темнота давила, тело оцепенело, а воздух приобрел какую-то липкую консистенцию и с каждой минутой становился все гуще. В ужасе Андрей стал жадно глотать его ртом, чтобы не задохнуться, И когда перед глазами замерцали оранжевые круги, осознал, что Алиса может погибнуть, если он не разбудит ее и не увезет как можно дальше. Он должен был встать и сделать что-нибудь, но ноги не слушались, словно на каждой из них висела пудовая гиря. Ему стало страшно. Ночь, напоминавшая огромную пуховую подушку, навалилась на его грудь и лицо и душила, душила. А, Алиса! застонал он и проснулся. В его ногах расположились два кота, черный и рыжий. Стоило Андрею чуть приподняться на локтях, как они оба уставились на него желто-зелеными глазами, а затем, переглянувшись, продолжили начатое, а именно, вылизывать свои лапы и хвосты. Андрей провел ладонью по лбу, пытаясь прийти в себя, затем несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Что за херня творится? Такое с ним было впервые. Жуткое состояние сна во сне, которое он видел словно наяву, наконец отпустила, и Андрей огляделся по сторонам, убеждаясь, что все вокруг имеет вполне привычные очертания. За окном было раннее утро. Смятая подушка рядом с ним оказалась пуста, зато с кухни доносился голос Катерины и запах жареных блинов.